972 ночь. Когда же настала 972 ночь, она сказала: "Дошло до меня, о счастливый царь, что камарас заман отправившись к старухе, рассказал ей о том, что случилось и сказал: она говорила мне то-то и то-то, а я говорил ей то-то и то-то. Есть ли у тебя что-нибудь больше, чем этот план, чтобы привести меня к сближению и с ней открыто?" "О дитя моё", сказала старуха. "Мой план дошел до дошёл и здесь истощились мои хитрости. И Камарас-Заман оставил ее и отправился в Хан. И наступило утро, а под вечер ювелир отправился к Камарас-Заману и пригласил его. И Камарас-Заман сказал: "Мне невозможно идти с тобой". "Почему?" это спросил ювелир. "Я полюбил тебя и не могу больше с тобой расстаться. Заклинаю тебя Аллахом, пойдем со мной. Если ты хочешь долго быть со мной вместе и продлить дружбу между мной и тобой, найми мне дом рядом с твоим домом", сказал Камарас-Заман. И если захочешь, ты будешь бодрствовать у меня, и я буду бодрствовать у тебя. И перед сном каждый из нас уйдет в свой дом и будет спать у себя. У меня есть дом рядом с моим домом, сказал ювелир. И он моя собственность. Пойдем ко мне сегодня вечером, а завтра я освобожу его для тебя. И Камарас заман пошел, и они поужинали и совершили вечернюю молитву, и муж женщины выпил чашку, где было снадобье, и заснул. А в чашке Камара Замана не было примеси, и он выпил ее и не заснул. И жена ювелира пришла к нему и просидела, беседуя с ним до утра. И ее муж валялся точно мертвый. А потом он очнулся, как обычно, от сна и послал за своим жильцом и сказал ему: "О человек, освободи мне мой дом, он мне понадобился". На голове и на глазах ответил жилец: "Освободил дом, и Комар Заман поселился в нем и перенес в него все свои пожитки". И в этот вечер Ювелир провел время у Камараза Замана, а потом он ушел домой. На следующий день его жена послала за искусным строителем, и, призвав его соблазнила его деньгами, и он сделал ей из ее дома подземный ход, который вел в дом Камараза Замана, и устроил пускную дверь под землей. И не успел Камарас Замана помниться, как женщина вошла к нему, неся с собой два мешка денег. "Откуда ты пришла?" спросил он, и она показала ему подземный ход и сказала: Возьмите два мешка его денег и села. И она забавлялась и играла с ним до утра, а потом сказала: "Подожди, я схожу к нему и разбужу его, чтобы он ушел в свою лавку, а потом приду к тебе". И Камарас Заман сел и стал ее ждать. А она пошла к своему мужу и разбудила его, и он встал, омылся, помолился и ушел в лавку. И после его ухода она взяла четыре мешка и пришла к Камарас Заману подземным ходом и сказала: "Возьми эти деньги". И посидела у него А затем каждый из них ушел своей дорогой, и женщина пошла к себе домой, а Заман отправился на рынок. И когда ко времени заката он вернулся к себе домой, он увидел у себя десять мешков и драгоценные камни и другие вещи. А потом ювелир пришел к пришёл Заману в его дом и увел его к себе в ту комнату, и они вместе провели вечер. И невольница по обычаю вошла к ним и дала им напиться, и ее господин заснул. А с Камарас Заману ничего не случилось, так как его чашка была безвредная, без примеси. И женщина пришла к нему и сидела, играя с ним. А невольница носила вещи в дом Камарас Замана через подземный ход, и они были в таком положении до утра. А затем невольница разбудила своего господина и напоила обоих кофе, и каждый из них ушел своей дорогой. И на третий день женщина показала Камарас Заману нож, принадлежащий ее мужу. А он был его работой, был сделан его рукой, и ювелир истратил на него пятьсот динаров, так что нельзя было найти ему равного по красоте работы, и люди так часто просили у ювелира этот нож, что он положил его в сундук, и его душа не соглашалась продать его никому. И сказала Камара заману: "Возьми этот нож, положи его за пояс и пойди к моему мужу. Сядь с ним рядом, вынь нож из-за пояса и скажи: "О, мастер, взгляни на этот нож, я купил его сегодня". Расскажи мне, проиграл я на нем или выиграл? И мой муж узнает нож, но ему будет стыдно сказать тебе: "Это мой нож". И если он тебя спросит, где ты его купил и за сколько ты его получил, скажи ему: "Я увидел двух левантинцев, которые дрались, и один из них спросил другого, где ты был, и тот сказал: "Я был у моей подружки. Всякий раз, как я с ней встречаюсь, она дает мне денег, а сегодня она мне сказала: "Сейчас у меня руки короткие для денег, но возьми этот нож. Это нож моего мужа". И я взял у нее нож, и хочу его продать. И нож мне понравился, и когда я услышал, что он говорит это, я спросил его: "Ты продашь его мне?" И он сказал: "Покупай". И я взял у него нож за 300 динаров. Узнать бы дешево это или дорого. И посмотри, что он тебе скажет, а потом поговори с ним немного и уйди от него, и приходи скорее ко мне. Ты увидишь, что я сижу у входа в подземный ход и жду тебя, и отдай мне нож. Слушай повиной сказал Камара заман. И потом он взял нож, и положив его за пояс, пошел в лавку ювелира и приветствовал его. И ювелир сказал ему добро пожаловать, и посадил его, и он увидел у него за поясом нож, и удивился и сказал про себя: "Это мой нож. Но кто же передал его этому купцу?" И он стал размышлять и говорил про себя: "Узнать бы, мой это нож или похожий на него". И вдруг Камара за заман вынул нож и сказал: "О, мастер, возьми этот нож и взгляни на него". И когда ювелир взял нож у него из рук, Он узнал его, как нельзя лучше, но постыдился сказать: "Это мой нож". И шехразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.